Глава двадцать третья Граф Варвик вез домой дремлющую невесту и размышлял. Когда это его практичный план жениться на тихой серой мышке превратился в яростное сражение за доброе имя и честь леди Абермаль. Он ведь выбирал себе невесту с холодной головой, написал список свободных леди, изучил родословные, познакомился с девушками, вдовушками и старыми девами столицы. ездил даже в отдалённые поместья, присматриваясь к бесприданницам и сиротам. Видел и красавец, и умниц, и утомлённых борьбой с бедностью несчастных юных леди, готовых выйти замуж за старика или инвалида, только бы перестать считать кусочки сахара к чаю. Почему в тот вечер в доме Бамоно он решил остановить свой взгляд на леди Катарине? Почему подкупил школьного приятеля? Зачем теперь прижимает о тяжелевшую голову Катарины к своему плечу, сходя с ума от запаха её волос? Что в этой старой деве такого, от чего заходится его сердце? Стоит ей поднять на него серьёзный и карив взгляд. "Моряк", шёпотом окликнула его тётушка, обратив внимание на то, как углубляется складка между бровей племянника. "Тётя, не думай о плохом. Ты сделала правильный выбор, уверена." Тут леди Кларионс сделала паузу и обтекаемо сказала: "Замок примет новую хозяйку. Очень на это надеюсь, миледи", дёрнул уголком рта граф. Мужчина понимал, что заставляет его нервничать: страх, банальный страх перед тем, что может случиться в замке. Его отец не сразу женился на его матери. Сначала были другие попытки. Одна из невест, буквально в считанные дни, сошла с ума и очень недолгое время провела в скорбном доме. Позже её родители признались, что их дочь всегда была странной, но им очень нужен был выкуп за невесту с определёнными условиями. Вторая леди осталась в разуме и даже была довольна жизнью, но не смогла понести. Выполняя условия договора, она дала отцу Маритера развод и до сих пор живёт в собственном домике на окраине владений Варвиков. Лорд Маритер видел её и даже беседовал перед тем, как отправиться в столицу. Его мучил один вопрос, и он задал его, пригубив чая на чистой кухне маленькой фермы. Леди Аннелия, скажите мне, почему вы не смогли родить наследника? Ещё не старая женщина тепло улыбнулась лорду и ответила честно: "Потому что я никогда не любила вашего отца, милорд. Тогда почему? Почему я согласилась выйти за него замуж?" По тому же, почему вступают в брак тысячи юных дурочек. Я была молода. Отец принял предложение ключа коронации и приказал мне быть счастливой и благодарить. Только через полгода я узнала, сколько Джейкоб заплатил за меня. Но это уже мало на что влияло. Тут бывшая графиня Варвик усмехнулась и поставила на стол маленький графинчик малиновой настойки. «Будете, мой лорд? А я выпью. Воспоминания все еще причиняют мне боль». Мы были слишком разными, лорд Моритер. Смогли жить рядом, делить столовую и гостиную, но не мечты и не любовь. Варвик тогда поморщился. Делить мечты? Какие глупости! Почему же вы не вернулись к семье, когда срок договора подошел к концу? Не захотела? Пожала плечами леди Анелия. Свет жесток к бывшим. Как графиня Варвик я привлекала много внимания и зависти. Твой отец меня понял и не гнал. Выделил содержание и дом, прикрыл, когда отец стал настаивать, чтобы я вернулась в семью. Так вас готовы были принять? Лорд Маритер удивился ещё больше. Лишь для того, чтобы снова выдать замуж. Горько усмехнулась леди Анели. Матушка так старалась, нашла для меня вдоува генерала с пятью детьми от двух предыдущих браков. Я предпочла одиночество и единоличное распоряжение теми деньгами, которые полагались мне по договору. Может быть, это меркантильно, но я счастливо здесь. А дети выдавил всё же морятэр. Леди улыбнулась ему, как не совсем разумному малышу. Ми лорд, на вашей земле стоит детский приют. Если мне захочется лепить с кем-то куличики или учить азбуку, я всегда найду желающих. Тут молодой граф Варвик слегка смутился, понимая, что не вправе задавать такие вопросы. Однако леди Анелия звонко рассмеялась и протянула с лёгким кокетством: "Даже в деревне можно найти умного, доброго и воспитанного мужчину, готового иногда заглянуть на чай". Тогда Лорд окончательно смутился и быстро простился с бывшей женой отца. А на пути в замок встретил местного доктора в лёгком экипаже. Приятный мужчина, младший сын барона, кажется, и возраст подходящий, около 50, и вдавец. Да, леди Анелия права, у нее есть все необходимое для жизни, а ему нужно искать того, с кем можно будет разделить мечты и любовь. Утро после бала, довольно тяжелая история, подумала Катарина, открывая глаза. Она побывала в королевском дворце, была представлена королевской семье, танцевала с наследником. О-о-о! Тут леди Абермаль вспомнила некрасивую сцену с фаворитками, и кривоватая улыбка растянула её губы. Это было остро и больно, и в то же время появление возле трона в без вуали это пьянило, как вино. Потом она позволила себе пару глотков шампанского перед уходом и сладко задремала в экипаже, прислонившись к плечу лорда Варвика. Право. Это было очень смело, но ей так понравилось быть рядом с ним. Медленно потянувшись, Кати высунулась из-под одеяла и порадовалась тому, что спала так долго. Горничная уже побывала в комнате. Шторы были аккуратно раздёрнуты, воздух прогрелся от проложенных в стенах дымоходов, в кувшине парила вода для умывания, а на столике под колпаком поджидал завтрак. Она и забыла, как приятно бывает никуда не спешить. знать, что ей всё подадут, как почётной гостье. Неспешно умываясь и причёсывая волосы, Катерина неожиданно для себя запела, а поймав себя на этом, рассмеялась. Ей можно петь не только в детской или в гостиной для развлечения гостей. Она покружилась по комнате, сделав несколько па и полностью довольная жизнью, присела в кресло, чтобы насладиться завтраком. Леди Кларисс уже знала её вкусы, поэтому прислала чудесные гренки, обжаренные в яйце, сыр, чай и бисквит с джемом. Подкрепившись, девушка закрепила лёгкую домашнюю вуаль и в том же прекрасном настроении отправилась вниз. Ей пришлось остановиться на лестничной площадке, чтобы разглядеть корзины и коробки, загромоздившие весь холл. Возле особенно высокой стопки квадратных корзин, обтянутых снизу кожей, стояли леди-летися, играв. Ми лорд, ми леди, и граф. Миледи, доброе утро. Леди Абермаль спустилась по лестнице и подошла ближе. Что это такое? От маестра доставили ваши платья для помолвки и свадебное, озабоченным тоном сказала леди Клэрэнс. Но эти бестолковые возницы перепутали всё. Мы не знаем, где что лежит, а открывать и рассматривать слишком долго. Можем не успеть. Катерина озадачилась. На корзинах нет ярлыков? Есть, качнул головой граф, абсолютно не понимающий масштабы катастрофы. Но на улице снегопад. В открытом экипаже бумага размокла, что-то отвалилось, что-то хитрые возницы оборвали сами. Придётся открывать всё. Сделала неутешительный вывод леди Клэрэнс. Но в комнате это все не поместится. Брикс, распорядитесь унести все в бальный зал и вызовите камеристку, леди Абермаль. Ми-леди. Дворецкий коротко поклонился и отправился на кухню за лакеями и горничными. Каждую корзину следовало протереть сухой тряпкой и бережно поставить на паркет, избегая царапин и сколов. Затем срезать веревки, залитые сургучными печатями с эмблемой торгового дома. откинуть крышки и уж тогда пригласить в зал благородных дам. Пока слуги стихийным образом организовывали гардеробную в танцевальном зале, леди Кларисс пригласила графа выпить чаю в гостиной. С удовольствием, тётушка, отозвался Варвик, целуя родственницы руку. Ох, шалун! леди Литисия похлопала племянника по руке, шествуя рядом к чайному столику. Катерина, как и положено, не весте, тихонько села в кресло рядом с Дуэньей и приготовилась слушать. Мэтр приготовил сразу два платья миледи. Заговорил граф после приличествующих встреч и слов о погоде и вкусе чая. А их величество дали мне понять, что со свадьбой стоит поторопиться. Что вы скажете, если мы принесём клятвы через неделю? В разгар праздников? Катя осторожно пожала плечами. Я бы хотела, чтобы на церемонии присутствовали мои родители, а остальное неважно. Насколько я знаю, ваши родители уже в городе. Бамон пригласил их провести праздники с детьми, пока виконтесса проходит лечение. Катерина обрадовалась. Несмотря на активную светскую жизнь, она скучала по родителям и очень хотела их увидеть. Тогда позвольте мне пригласить их. Думаю, они не будут возражать против скромной церемонии. Нужно составить список гостей, вздохнула леди Клэрэнс. Даже самая скромная церемония потребует подготовки. От меня будет полдюжины школьных друзей. Пожал плечами Варвик. И кое-кто из родственников матери. Я бы хотела увидеть родителей леди Клэрэнс и детей сестры, негромко сказала Кати. Если церемония пройдёт в часовне Кроненберга, приглашать гостей будет её величество, заметила леди Литисия. Но ей понадобится список с адресами. Давайте напишем его сейчас, чтобы не утруждать Фельдъегерскую службу двора. Они как раз успели написать список набила, когда Брикс позвал дам в танцевальный зал. Граф откланялся. Ему тоже следовало сменить костюм, а ещё отправить список гостей в приёмную королевы. Тепло попрощавшись, он почти ушёл. Потом вдруг эмоционально хлопнул себя по лбу. Леди Катерина Как я мог забыть? Я же привёз для вас украшение. Придётся спуститься в холл. Дамы не отказали себе в удовольствии. Там, в углу у вешалки графа дожидался его камердинер, сухонький мужчина средних лет в строгой ливрее. Увидев хозяина, он вскочил, и оказалось, что под низкой скамеечкой для обуви прячется увесистый сундучок. Прошу прощения, что не вручил его сразу, повинился лорд Варвик. Здесь то, что должно подойти на сегодняшний вечер, и отдельная шкатулка для церемонии. Можно открыть. Катерина не страдала любопытством, но хотела быть уверена в том, что все украшения на месте. Лучше пойдём в кабинет тётушки, чтобы можно было сразу убрать всё в сейф, предложил лорд Маритер. Это очень разумно, одобрила леди Клэрэнс и поспешила в кабинет покойного мужа, где, конечно, был сейф, встроенный в стену. Водрузив сундучок на стол, граф снял с браслета на руке маленький ключик и предупредил: "На шкатулку наложена магическая защита. Открыть её можно только этим ключом. Есть особенность, миледи. Ключик будет закреплён на вашем помолвочном браслете. После сегодняшней церемонии снять его до бракосочетания не получится". Кати невольно провела кончиками пальцев по выпуклым граням прозрачных бриллиантов. Она и так не снимала это украшение, опасаясь потерять, а про магические замки немного слышала. Не каждый род мог себе это позволить. Но Варвики, особенная она в этом, уже убедилась. Из недр укладки появилась плоская шкатулка, в которой обнаружились украшения с чёрным жемчугом и бриллиантами. Этот комплект надевается на помолвку, прокомментировал граф, демонстрируя дамам тонкое колье сатуар из цепочек и камушков. вполне допустимое для юной леди. Тут же лежала фироньерка с коплевидной жемчужинкой и бриллиантиком, аккуратные жемчужные серьги с небольшими алмазиками на мочке, шпильки с жемчугом и несколько бриллиантовых заколок-звёзд, подходящих и для причёски, и для украшения платья. "Я его помню", с лёгкой грустью проговорила леди Клэрэнс. Варвик молча вынул следующую шкатулку, точнее, высокую коробку из тонкого сафьяна. Внутри была диадема из призрачных бриллиантов. "Леди Абермаль, серьёзно сказал граф, я знаю, что традиционно невесты надевают на помолвку и свадьбу собственную семейную диадему, но будущая графиня Варвик надевают родовую тиару, чтобы предки видели, кого их наследник ведёт к алтарю. Свои украшения можно надевать везде, кроме часовни замка Теней и свадебной церемонии". С этими словами лорд Маритер вынул из шкатулки ажурный венец, достойный самой королевы. Девять высоких арок из призрачных бриллиантов возвышались над тройной полосой камней. В центре каждой арки покачивался один особенно крупный солитер в качестве подвески. Свободная закрепка камней позволяла им раскачиваться, разбрасывая по комнате радужные лучики. А крупные черные жемчужины оттеняли невероятный блеск и игру граней, венчая с собой девять зубцов, положенных графскому достоинству. У Катарины не нашлось слов. «Милорд!» – наконец выдавила она, не решаясь и краешком ногтя прикоснуться к такой роскоши. «Меня украдут, как только я выйду из дома!» «Не украдут!» – снисходительно улыбнулся граф. «Это же призрачные бриллианты, миледи!» они служат только хозяину или хозяйке. Тот, кто соберётся их украсть, лишится рук. Кати судорожно вздохнула, радуясь тому, что не посмела прикоснуться к драгоценностям. Во мне чего бояться? Варвик, нарушая все правила, легонечко погладил невесту по руке без перчатки. Я сказал, что вы моя невеста. Камне, услышали? Леди Абермаль подавилась нервным смешком. Камне, услышали? Всё так, миледи. Когда мы приедем в замок, вы узнаете больше. А пока просто поверьте, что вам нечего бояться. На вас мой браслет. Кроме совершенно ошеломительной тиары, в сундучке были ещё какие-то украшения. Граф вынул их, чтобы показать, и леди Кларисс восхищённо что-то говорила, но у Кати уже не осталось моральных сил даже взглянуть на броши, пряжки и серьги. Она тихонько отошла в сторону, села в кресло и молча смотрела, как жених быстро укладывает всё назад в сундучок, а потом с помощью тётушки убирает сундучок в сейф. Пока Катерина плавала в своих мыслях, лорд Маритер подошёл к леди Абермаль, взял её за левую руку и закрепил на помолвочном браслете маленький серебристый ключик, а потом нежно поцеловал её в ладонь. Не стоит бояться, миледи. Уверяю вас, всё будет хорошо. А теперь, простите, должен откланяться. Её величество не терпит опозданий.